Глава 59. 2312 год. Час 1. Укрытие 17. Бунт происходит перед наступлением тишины. Это всемирный закон, потому что шуму и криком нужно от чего-то отражаться, подобно тому, как телам необходимо пространство, чтобы падать. Джейми Паркер находился в классе, когда начался последний, из больших бунтов. Это был день накануне очистки. Завтра у них отменят занятия в школе. Из-за смерти человека Джимми и его друзьям подарят несколько лишних часов сна. Отец будет работать в IT сверхурочно, и завтра днем мать настоит на том, чтобы они отправились вместе с его тетей и кузенами смотреть, как светлые облака плывут над ясно видимыми холмами пока небо не станет темным, как сон. Дни очистки предназначались для бездельничания и общения с семьей, для успокоения недовольных и усмирения бунтов. Так сказала им миссис Пирсон, выписывая на доске законы из пакта. Мел постукивал и поскрипывал, оставляя пыльные линии, перечисляющие все причины, по которым человек может быть Отправлен на смерть. Уроки гражданского права накануне изгнания. Предупреждение перед еще более суровыми предупреждениями. Джимми и его друзья ерзали и учили законы. Всемирные законы, которые очень скоро утратят силу. Джимми было 16. Многие его друзья скоро переедут и станут чьими-то тенями стажерами. Но ему предстояло учиться еще год, чтобы пойти по стопам отца. Миссис Пирсон закончила писать на доске и заговорила о серьезности выбора партнера по жизни, о регистрации отношений в соответствии с пактом. Сара Дженкинс слегка повернулась и улыбнулась Джимми. Уроки гражданского права и биологии переплелись, Гормоны заговорили одновременно с законами, карающими за невоздержанность Сара Дженкинс — привлекательная. В начале года такая мысль не приходила Джимми в голову, но теперь он это увидел. Сара Дженкинс была привлекательной и умрет всего через несколько часов. Миссис Пирсон попросила добровольца — прочесть отрывок из пакта. И в этот момент за Джимми пришла его мать. Она ворвалась в класс без предупреждения, смутив сына. Для Джимми конец его мира начался с горячих щек и шеи и перекрестных взглядов одноклассников. «Мать ни слова не сказала миссис Пирсон, даже не извинилась за вторжение. Она быстро прошла между партами той походкой, которая у нее бывает, когда она злится. Вытащила Джимми из-за парты и вывела из класса, крепко держа за руку, заставив парня гадать, что же он натворил в этот раз. Миссис Пирсон буквально онемела. Джимми взглянул на своего лучшего друга Пола, увидел, что тот улыбается, прикрывая рот ладонью, и удивился, почему неприятности обошли его стороной. Они с Полом редко попадали в неприятные ситуации поодиночке. Единственный, кто произнес хотя бы слово, оказалась Сара Дженкинс. «Ты рюкзак забыл!» — успела она крикнуть до того, как захлопнулась дверь класса, и ее голос поглотила тишина. Другие матери еще не тащили детей по школьному коридору. Если они и придут, то случится это намного позднее. Отец Джимми работал среди компьютеров и многое узнавал первым. На этот раз он опередил других лишь на секунды. По лестнице уже шли люди, и поднятый ими шум пугал. Лестничная площадка на школьном этаже гудела, вибрируя из-за топота множества далеких ног. Постукивал ослабевший болт в одной из опор перил, создавая впечатление, что... Вскоре укрытие просто развалится из-за вибрации. Мать ухватила Джимми за рукав и потянула к спиральной лестнице, как будто ему все еще было двенадцать. Озадаченный Джимми на секунду уперся. За прошедший год он перерос, мать и сравнялся с отцом. И было странно, что с ним обращаются как с ребенком. Он уже сильный и почти мужчина. Куда они идут? Топот ног внизу. Он громче. Когда он стал сопротивляться, мать обернулась. В ее глазах он не увидел гнева, брови не хмурились. Глаза у нее были распахнутые и влажные, и блестели совсем как в те дни, когда скончались дедушка и бабушка. Шум внизу пугал, но настоящий страх охватил Джимми именно в тот момент, когда он заглянул Матери в глаза что случилось прошептал он джимми не выносил вида расстроенной матери в его душе заскреблось что то темное и непонятное наподобие того бродячего кота с верхних этажей которого никак не удавалось поймать мать не ответила, а лишь развернулась и потащила его вниз по лестнице навстречу грохочущему приближению чего-то ужасного, и Джимми сразу понял, что мать не собирается его за что-то наказывать. Неприятности были не у него. Беда у всех.